Эмми, все-таки я хорошо придумала, — решила эми наконец-то увидев вдалеке указатель, который искала. Сомнения не оставляли ее, даже когда поезд уже въезжал на вокзал Виктория. Почти всю поездку Джек молчал. Просим, он молчал уже шестую неделю с тех пор, как Джим ушел. не шли, отец не возвращался, и сын совсем замкнулся в себе. У Эми порой получалось вытянуть из него несколько слов, но с Джимом они вообще не говорили. Он вышел трупу каждый раз, когда тот звонил. Клэр, ее жизнерадостная, улыбчивая девочка, тоже стала другой за эти дни. Она припиралась с ней по каждому поводу. Жаловалась на любую, даже малейшую перемену в привычном распорядке, а перемен хватало. Даже и Генри после ухода Джима стал вредничать. Бедный Корги, кажется, решил напоминать домашним о своем присутствии, создавая проблемы. До ухода Джима Генри вел себя идеально, а теперь Эмми постоянно приходилось сгонять его с кровати или носиться за ним по улице, когда он в очередной раз сбегал. Даже назначила Джека ответственным за посуду, чтобы Генри больше не подъедал остатки еды прямо с тарелок. Все равно Эмми не могла винить песика за то, что тот стал беспокойным. Может, даже немножко напуганным. Вся семья такой стала. Теперь все очень изменилось. С уходом Джима они лишились его зарплаты. Он все еще выплачивал половину ипотеки, предложил давать деньги на детей. Но Эмми отказалась. Зачем соглашаться? Он тогда почувствует себя лучше, если считать, что делает достаточно для семьи. Это совсем не так. Семья нуждалась в нем Не в его деньгах. Но раз Джима нет, значит, эми сделает все сама. Все. Докажет Джиму, что им лучше без него, и это принесет ей больше радости, чем если она заедет по его глупому лицу. Наверное. Ее друзья, конечно, не раз высказывались на тему ухода Джима. По большей части отпускали едкие комментарии о том, как банально его поступкой, что он не ценил, что имел. Все они хотели как лучше. Эмми понимала, ей даже было немного легче от мысли, что эти люди на ее стороне. А самый полезный совет она получила, откуда совсем не ждала. От нового врача в хирургии, где работала медсестрой. Доктор Фиджеральд только переехал в этот район и, по слухам, сам недавно развелся. Эмми несколько раз видела, как он выгуливал своего долматинца в парке около клиники. До последнего месяца они редко общались. Через неделю после того, как Джим ушел, Фитджеральд просунул голову в рабочий кабинет Эми и спросил, «В порядке ли она?» Эми натянула улыбку пыталась сделать вид, что все в порядке, но он сразу ее раскусил. «Вам будут давать кучу советов», — сказал доктор, вежливо улыбаясь. «Некоторые, возможно, окажутся хорошими, а некоторые, скорее всего, будут ужасны. Но я могу сказать только одно. Вы единственные, кому придется жить с этим». когда все закончится и остальные забудут об этом. Дела пойдут снова своим чередом, и он по-прежнему останется отцом ваших детей, что бы и не сделал, а вы с собой, даже если сейчас так не кажется. Поэтому оплакивайте свою потерю. Злитесь сколько хотите, но все-таки сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе». «Долгосрочная перспектива, до нее еще так далеко, но Эмми все равно попыталась». «Попыталась?» Представить будущее, где жизнь не такая тяжелая, и она снова счастлива, как ее семья. В этом и смысл сегодняшнего дня. Начать долгий путь здесь и сейчас, создавая для семьи счастливое будущее, которого так хотелось. А какое место подойдет для этого больше, чем «Зимняя страна чудес»? «Как вам?» – спросила Эми, когда они вышли на свои станции – и, вдыхая свежий декабрьский воздух, направились в сторону Гайдпарка. Генри, к счастью, спокойно шел рядом, когда они двигались по тротуару и когда были в толпе. Сегодня и совсем не до его проказ. Жек и Клэр немного отставали, медленно волоча ноги, поэтому увидели табличку после Эми. Но когда увидели... — Мам, мы туда, правда? — Эми улыбнулась. нами миг Клэр снова говорила своим прежним, солнечным голосом. Господи, как же не хватало этих звуков! Впереди бурлила толпа. Люди стекались к огромным ярко раскрашенным воротам. Страна чудес сияла даже при свете дня. Рождественская музыка наполняла воздух. Огромное колесо обозрения долина висала над всем парком. Ими почувствовала дрожь приятного волнения от самого вида этого места. Даже Генри залаял от возбуждения. Да, она точно хорошо придумала. «Зимняя страна чудес!» Джек старался сделать вид, что ему все равно, но Эмми слишком хорошо его знала. Она чувствовала искорку восторга, спрятанную глубоко-глубоко. «Мы затем сюда и приехали?» «Ага!» Она улыбнулась детям. Когда те улыбнулись, в ответ у нее потеплело на сердце. Эмми протянула карту, которую распечатала накануне. «Куда отправимся первым делом?» Джек и Клэр вместе разглядывали схему. перебивая друг друга, показывали на свои любимые аттракционы. Они хотели побывать здесь в прошлом году и в позапрошлом, но Джим всегда говорил, что тут слишком шумно, слишком много рекламы, ему хотелось взять семью, кататься на лыжах, но они не могли себе позволить поездку на четверых плюс питомники для Генри и Соки. Вход в зимнюю страну чудес, к счастью, был бесплатным. Конечно, внутри было множество потенциальных трат, Поэтому-то Эмми спланировала поездку так тщательно. Она отложила деньги для двух главных развлечений, гигантского колеса обозрения и катка у сцены, и заранее купила билеты. А взяв свою Генри, она должна была остаться с ним. Таким образом, у нее был законный повод не тратиться на билеты для себя. Эмми скопила достаточно, чтобы дети могли выбрать еще по одному аттракциону, и захватила деньги, предназначавшись для Ждества. которые бабушка заранее подарила, на случай, если этого ребятам не хватит. Они рано пообедали в поезде, тем, что взяли из дома, чтобы не пришлось втридорого покупать еду в продуктовых лавках. А после прогулки по украшенной к Рождеству Оксфорд-стрит эми планировала поужинать в недорогом итальянском ресторане, который запомнила со времен, когда они с Джимом еще не были женаты. Если сделать крюк, чтобы взглянуть на Букингемский дворец, то получится насыщенный, полный впечатлений день, и у Эми останутся деньги, чтобы купить продукты для рождественского ужина. «Все идет неплохо», — сказала она себе. К счастью, дети, кажется, не заметили, что их аттракционы были самыми дешевыми. Клэр была очарована рождественским базаром с его яркими огнями, и даже Джек... Кажется, был тронут музыкой и восхищен видами, открывавшимися с колеса обозрения. Енри держался у ее ног. Несколько раз я чуть не споткнулась о него, но вообще-то вел себя хорошо. Тоже плюс. На мгновение ей показалось, что событий последних месяцев вообще не было. Только вот Джима не было рядом. Глядя на огромное колесо, крутившееся на фоне темнеющего лондонского неба, эми всего на секунду представила другую жизнь, где Джек никогда не нанимал Бонни-секретарши, когда не влюблялся в нее, не решался в одночасье разрушить почти двадцатилетний брак. Она встряхнула головой. Нет смысла жить в прошлом. Ей нужно сосредоточиться на будущем, сделать его идеальным для детей, пусть Джима и нет рядом. Эмми не хотела, чтобы Джек и Клэр ненавидели своего отца. Никому не полегчает, если ситуация станет еще напряженнее, и доктор Фитджеральд прав. Джим остается их отцом, пускай с разводом все решено окончательно. Однако, как бы Эми не старалась оставаться в рамках приличия, она не могла не думать, что с ней обошлись нечестно. Джек перестал разговаривать с Джимом из-за его измены, то, что припертый к стенке отец выбрал Бонни, а Клэр... Эмми даже не знала, Насколько хорошо дочь понимает, что произошло. В конце концов, Джим еще не знакомил детей с своей новой подругой. Но так не могло длиться вечно. Скоро в их жизнь войдет новый человек. Вложение вещей изменится. С этим придется считаться. Дети должны будут отмечать некоторые праздники с Бонни. Эмми с Джимом в следующем году составит расписание, кому когда забирать ребят, кому наслаждаться с ними Рождеством, кому отдуваться в день подарков, кто отвечает за развешанный чулок, сочельник. В этом году, однако, дети принадлежат только ей. Эмми хотелось извлечь из этого максимум удовольствия. Все-таки Джеку почти 18 может быть. Это его последнее Рождество с семьей. Поэтому она намерена сделать праздник волшебным для них обоих. Подарите им последний год, когда на Рождество можно быть ребенком. Даже если придется сделать это одной. Генри прижался к ее ноге, она наклонилась погладить его, и тут колесо обозрения остановилось. — Мы справимся. — Правда, малыш, — прошептала Эмми, наблюдая, как Джек и Клэр выходят из кабины. Генри ее ног опустил голову на вытянутые лапки. Она была уверена, что, по крайней мере, он никуда не денется. Приятно все же, когда есть хотя бы один мужчина, на которого можно положиться, даже если он Корги.